Глава двадцать вторая Открыв глаза, Лина без промедления отправила всем остальным срочный вызов через Галар-биокомпа, сообщив, что отправляется в рощу, где вряд ли кто-то подслушает их разговор. Затем сама телепортировалась туда прямо из своих покоев, вторым потоком сознания легко отключив систему слежения, существование которой раньше и не подозревала. Похоже, сверхсущность передала ей намного больше знаний, чем девушка думала. Да и телепортация она владела совсем другого уровня, чем до того. Это была даже невероятностная магия, а скольжение по каким-то странным толстым белым нитям. Для активации перемещения требовалось всего лишь представить себе место, куда хочешь прибыть, найти ведущую к нему нить, уцепиться за нее особым мысленным усилием, и ты оказывался там. Откуда-то девушка знала, что такой способ перемещения обычно используют палачи. Также она теперь знала, кто такие палачи, что могут и для чего вообще нужны. Оказавшись на полянке, где уже не раз встречалась с друзьями, Лина на автомате выставила защиту от подслушивания и только закончив осознала, что ей ведь такое было не свойственно. Она раньше просто не подумала бы о защите. Возникало ощущение, что она одномоментно повзрослела. Что ж, когда на тебя сваливается такая ответственность, то хочешь или не хочешь, а повзрослеешь. Не прошло и получаса, как на полене появились Ровас, Арио и профессора. Они требовательно уставились на Лину, не понимая, с какой стати она их неожиданно выдернула поздно вечером. Уже почти стемнело. Тяжело вздохнув, девушка коротко поведала обо всём случившемся и об общении с лесом, и о разговоре со сверхсущностью. Её молча выслушали, а затем профессор Огио коротко выругался. «Чувствовали, что тут что-то неправильно, но такого и предположить не могли», укоризненно покачала головой профессор Однет. «Значит, если мы сегодня не сделаем нужного, то наши родные миры погибнут?» Увы. Понурилась Лин. Я проверила слова сверхсущности через высшие уровни ментала. К сожалению, все правда, поэтому выбора у нас нет. Хорошо, раз выбора нет, значит сделаем все, что сможем. кивнула планетолог. Вопрос в конкретной реализации плана. Как ты намерена добраться до нужного места? Ребята, повернулась Карио с Ровасом девушка. «Нам придется сейчас переместиться на космодром, где вы были утром, и украсть отслах, иначе до места проведения обряда и в самом деле не добраться. Я там не бывал, а поэтому телепортироваться туда не могу. Сможете этот самый отслах пилотировать? Мне, боюсь, будет не до того». «Да, без проблем», — пожал плечами бывший пират, по-эльфийски пошевелив острыми ушами. «Только как-то его красть собралась? Ты знаешь, сколько там народу? Сотни человек». «Именно», — поддержал друга уроженец Эрума. «Нас сразу остановят. Туда доступ только по пропускам, подписанным кем-то из архимагов. Да и как ты туда перемещаться собралась? Там мы бывали, а не ты». «Это как раз не проблема», — отмахнулась Лина. «Вы забыли о биокомпах. Они сохраняют в долговременной памяти все, что вы видели. Дайте им команду выделить и передать мне нужные образы. И да, пропуска вы в руках держали?» «Да?» — подтвердил Ровос. «Тоже передайте мне их вид. Сформирую при помощи одного интересного плетения копию. От настоящего не отличат». «Но на них какие-то магические печати. Их ты как подделывать собралась?» «Очень просто», — усмехнулась Лина, снова поймав себя на том, что знает и умеет намного больше, чем должна. «В ментале сохраняются отпечатки всего. Сейчас я в состоянии добыть их оттуда». Сверхсущность меня многому научила, в том числе и добывать из ментала нужную информацию. «Ясно», — почесал в затылке бывший пират. «Ладно, лови, передаю образы». «Поймала», — кивнула девушка. «И...» Она умолкла, затем обвела остальных потяжелевшим взглядом. «В общем, мы все можем погибнуть, вы это понимаете?» «Да». Уронил Арио, мгновенно помрачнев. «Но ведь иначе наши родные миры не спасти?» «Нет, не спасти», — вздохнула Лина. «Эрум тоже. В вашей системе есть аномалия, так что ваша вселенная, как и моя, схлопнется». «Тогда и говорить не о чем», — криво усмехнулся студент. «Наша жизнь по сравнению с жизнью всей планеты ничего не стоит». «Ёноша прав», — поддержал его профессор Стинки. Остальные учёные подтвердили своё согласие с коллегой-кивками. «Наша жизнь при таких раскладах значения не имеет». «Тогда давайте подготовимся», — слабо улыбнулась Лина. «Передаю вам плетение внешнего круга. Они невероятностные, а основаны на стихиях. Создавать подобные вы уже научились. Каждому нужно будет выплести свой сегмент, когда мы окажемся в нужном месте. Затем соединить и перебросить управляющие нити на меня. Тогда нам до окончания обряда никто не сможет помешать, даже все архимаги Кархама разом. А потом будет уже неважно. В этот момент биокомп сообщила о приходе сообщения из-за пределов планеты, и девушка вскинулась. Затем радостно улыбнулась и выдохнула. «Помощь идет, нас вытащат. Корабли учителя уже в этой системе. Они будут здесь примерно через 4-5 часов». «Подождем их прибытия поинтересовалась профессор Орднет. «Нет», — вздохнула Лина. «Мы не можем терять времени, я чувствую это. Не могу объяснить логически, но твердо знаю, что ждать нельзя, иначе опоздаем». Закусив губу, она немного постояла молча, затем добавила. «Я передала учителю сообщение. К сожалению, полноценная связь на таком расстоянии в этой идиотской системе невозможна, только пакетная передача информации. Но кержак, по крайней мере, будет знать, что происходит. Если успеет, поможет. С ним целый флот, даже боевая станция размером со Среднюю Луну. А пока что... Девушка сосредоточилась. Воздух перед ней вдруг засветился и сгустился, образовав из себя золотистую пластинку с какими-то надписями. На эту пластинку начали одна за другой падать магические печати разных стихий, соединенные между собой вероятностными блоками. Примерно через пять минут готовая пластинка пропуска опустилась на руку Лины, тут же протянувшую ее ровосу. «Проверь», — попросила она. Юноша просканировал пластинку и удивленно вскинул брови, затем произнес. «Один в один, и все печати на месте. Только оформлен не на человека и эльфа, как утренний, а на трех человек, эльфа, орка и двух гномов. И наши магические оттиски есть». «Ну, ты даёшь». «Оно, конечно, вроде всё правильно», — вмешался Арио. «Но что мы скажем на космодроме? Думаете, их не удивит визит в такое позднее время?» «Что привели на тестирование третьего прирождённого пилота, ученицу самого Кержака Чёрного, раньше она была занята?» «Знаете...» — негромко рассмеялся доктор Морти. Это настолько нагло и глупо, что может даже сработать. Но все-таки надо иметь запасной план на случай неудачи. «Есть способ усыпить всех живых существ на несколько миль вокруг», — скривилась Лина. «Проблема в том, что после использования этого плетения я буду полностью обессилена, возможно, даже потеряю сознание. Намного проще и легче будет выплести убивающее заклятие, но...» «Но убивать столько ни в чем не повинных людей нельзя даже ради самой благой цели», — кивнул инженер. «Согласен. Надеюсь, пропуск все же сработает, иначе придется идти на риск с усыплением». «Придется, пойду», — хмуро пробурчала Лина, неожиданно для себя осознав, что еще не так давно как-то слишком уж легко убивала. «Тех же пиратов ведь можно было отловить». Для прирожденного пилота это не трудно, а она их уничтожала, да еще и веселилась при этом. Не думала, что они тоже живые и им больно. Пусть сволочи, но живые. И сейчас девушка не нравилась себе, очень уж неприглядная картина вырисовывалась, если вспомнить все, что она творила в последние годы. Прав, доктор Морти, нельзя вот так легко убивать кучу людей даже ради спасения множества вселенных. Цель никогда не оправдывала средств. Чтобы прийти в себя, Лина даже потрясла головой, затем выпрямилась, изучила переданные Ровосом и Арио ментальные образы проходной космодрома и негромко сказала. «Перемещаемся. Прошу не говорить ничего лишнего. Ровос, руководство пока на тебе. Действуй». «Хорошо», — кивнул тот. Лина поежилась. Никогда не любила приключений, зато они всегда любили ее. Но делать нечего, и девушка нашла нужную нить, ментально подхватила своих спутников и скользнула по ней к цели. «Внимание!» — заставил всех в рубке темного ветра вздрогнуть Образ Астарха. «Получено сообщение от Тиналины Барселад, сжатая видеозапись. Немного подпорченная, но я смог ее восстановить. «Выводи на экран для всех!» Вскочил на ноги киржак, что-то объяснявший Гракху, нервно косившемуся на сбегавшие по стенкам рубки энергетические разряды. «Только сначала подключи к трансляции всех офицеров высшего звена. Также вызови сюда Архутху, Таниэля, Равлу, а также Николая и Марика с учениками». «Сейчас!» — отозвался Дварх, не став по своему обыкновению шутить. «Равла разве здесь?» — удивлённо спросил молодой орк у учителя. «Здесь», — подтвердил тот. «Николай — её муж, великий маг и мой ученик уже больше сорока лет. Но это не та равла, которую ты знал». «Понимаю», — вздохнул грак «Странно мне это до сих пор. Помню же, как она погибла, эльфийская стрела прямо в глаз». «Да, вот еще что!» — оскалил клыки Киржек. «Среди нас есть эльф, он сейчас придет. Ты, пожалуйста, на него не кидайся, он такой же Аарн, как и все остальные». В стенах завертелось несколько черных воронок, из которых вышли Николай, Равла, Даниэль, Локен Арвиан, Архут Ху, Марик Шопенгаун и Ита Орми. Остальные наблюдали за происходящим через свои галары. Киржак попросил Астарха начинать проигрывание записи. На появившемся над пультом большом голой экране возникло лицо Лины. Она слабо улыбнулась и негромко сказала. «Здравствуйте, учитель. Я так рада, что вы здесь, может, вы успеете, а может и нет. Простите, если что, но ждать нельзя. Если я опоздаю, то схлопнется множество вселенных, в том числе и наша родная. Понимаю, это звучит слишком нереально, но я говорю правду». «Вы вскоре сами в этом убедитесь. Если я позволю местным магам провести последний обряд, то...» Она тяжело вздохнула и подняла наполненные слезами глаза. «Если вы не успеете, меня, скорее всего, убьют. Причем убьете вы, учитель». «Чего?» — отвисла челюсть у кержака. «Наверное, вы сейчас очень удивились», — хихикнула девушка. «Не стоит». «Дело в том, что местных магов возглавляет ваша копия. Тоже кержак черный, но проживший совсем другую жизнь. Он со скалы на вашей родной планете не попал в Орден Аарн, а оказался здесь, в Кархаме. Причем видел перед этим гибель всех своих учеников. Не знаю, что еще с ним произошло. Он очень похож на вас, но совсем другой. Он фальшивый и жестокий. Мне становится страшно при виде него». «Ох ты ж, паскудство какое!» всплеснул руками старый орк. «Это он!» выдохнул Грак, вызвав тем самым удивленный взгляд Равлы, прекрасно помнящий, что старый друг остался в аарн и не понимающий, как он здесь оказался. «После того, как он взял Скипетр, он таким и стал, фальшивым и жестоким!» «Это другой Грак из параллельной вселенной!» заметил недоумение орки Киржек. «А на планете, похоже, его учитель!» Тем временем Лина снова заговорила. «Учитель, ситуация настолько страшна, что я вынуждена идти на риск. Передаю сформированный биокампом пакет данных, словами слишком долго рассказывать. Я не могу тратить столько времени, простите». «Ох ты ж!» — повторил старый орк после того, как информационный пакет был усвоен. — Девочка права, времени терять действительно нельзя, и так уже почти опоздали. Он умолк, сжал кулаки и вышел в общий канал связи. У Аарн не принято было скрывать что-либо от своих, разве что по крайней необходимости. Кратко сообщив о происходящем, Кержак обратился к пилотам. — Я прошу вас сделать все возможное и невозможное, чтобы побыстрее добраться до планеты. «Идите на любой риск, сейчас речь идёт уже не о нашей безопасности, а о самом существовании наших родных и близких, всего Ордена, и не только Ордена». «Сделаем», — коротко отозвался старший пилот, синий дракон Рхат Торос. «Астарх, активируй общий канал связи. Готово?» «Хорошо». «Внимание, через три минуты эскадра переходит на форсаж». «Прошу всех немедленно занять противоперегрузочные ложементы!» Из пола рубки без промедления выросли ложементы, стены ее отодвинулись в стороны, давая им место. Кержак кивнул и занял ближайший, остальные последовали его примеру. Только Гракху пришлось показать, как воспользоваться непонятной штукой, напоминающей слабо шевелящийся слизистый кокон. Через несколько минут Дварх Крейсер, казалось, вздыбился, Его начало швырять со стороны в сторону и немилосердно трясти. Грави-компенсаторы не справлялись с такими перегрузками, потому и понадобились ложементы. Эскадра резко нарастила скорость, сообщив об этом плетущимся в хвосте мета кораблям и обычным линкорам, крейсерам и фрегатам. Им спешить не следовало. Увеличивать скорость в такой мешанине планеты астероидов без прирожденных пилотов за пультами — верное самоубийство. Обездвижив вероятностным плетением сопровождающего, Лина кивнула Ровасу, тут же хлопнувшемуся в неудобное пилотское кресло от Слаха. Проникнуть на космодром удалось без особых проблем, фальшивый пропуск все же сработал, никому из местных и в голову не приходило, что его могут подделать. Здесь ничего подобного никогда не случалось, вот нужных для предотвращения мер безопасности и не принимали. О возможности похищения Ацлаха тоже никто не задумывался, такое считали абсолютно невозможным, причем по очень простой причине. Поднять в воздух эту машину могли только трое разумных во всей империи, и все они были сертифицированными опытными пилотами, которые не стали бы красть Ацлах ни при каких обстоятельствах, им это было попросту не нужно. «Лови карту лепестка, там указана точка, куда нам надо побыстрее попасть». Пробурчала Лина, тоже садясь. «Люди добрые, садитесь и пристёгивайтесь. Боюсь, придётся идти прыжком через стратосферу». «Если хотим побыстрее, то да», — подтвердил бывший пират. «Далековато, иначе лететь придётся. Больше шести тысяч миль. Нужная точка на другой стороне лепестка расположена. Там сплошной лес». «С лесом я договорюсь», — отмахнулась девушка. «Точнее, он нам даже поможет. Ему очень больно от таких обрядов. Он обрадуется, если появится возможность от них избавиться. Взлетай поскорее». «Кстати, а что с диспетчерами?» «А нет тут диспетчеров», — хохотнул Арио. «Как понятие? Местные до диспетчерской службы еще не додумались. Слишком мало космических отслахов пока. Этот и еще один. Третий строят. Атмосферными полетами, конечно, управляют, а вот космическими еще нет». «Очень хорошо», — кивнула Алина. «Тогда стартуй». «Сейчас!» Предвкушающий потёр руки Ровос, затем опустил ладони на два огромных, странно огранённых алмаза, являющихся на самом деле управляющими сенсорами. Занимающиеся своими делами на космодроме разумные с удивлением заметили, как по серой пирамиде Большого отслаха внезапно пробежали огоньки активации. Он окутался мягким синеватым свечением, поднялся в воздух и исчез в полутьме. В Кархаме ночей, как таковых, не было. Даже если скрывалось солнце, то все вокруг неплохо было видно при свете бесчисленных недалеких планет разных форм. Директор космодрома, довольно высокий для гнома мак инженер Архам из клана «Каменных ног», проводила озадаченным взглядом неожиданно улетевший от Слаха и задумчиво почесал в затылке. Его никто не предупреждал о новых полетах. Нехорошо это. Допросив охрану, директор выяснил, что улетевшие семь разумных предоставили пропуск с магической печатью самого кержака Черного. Это уже ни в какие ворота не лезло. Нельзя выдавать пропуска на ночь глядя. И возмущенный гном, достав связной амулет, поднял с постели ректора Академии. Выслушав его, Кержак только пожал плечами, сообщив, что последний пропуск подписал утром, причем на дневное время. «Но улетевшие сейчас Семеро предоставили пропуск с вашей подписью!» Возмутился начальник космопорта. «А кто именно улетел?» Насторожился орк, в душу которого закрались нехорошие подозрения. Услышав прекрасно знакомые ему имена тех, в чьи тела попали сознание гостей извне, Киржак принялся ведь и в Недооценил девчонку. Не зря она в последнее время на него волком смотрела. Сравнивала, наверное, со своим добреньким учителем. И неизвестно, что себе надумала дурочка малолетняя. Мало того, что сама улетела, так и остальных с собой зачем-то потащила. Но куда она могла полететь? Зачем ей понадобился Ацлах? В голову ничего не приходило. Неужели за ними действительно прилетели? Не хотелось бы. Это может помешать завершению второго этапа основного плана. Решив не поднимать скандала, Гержак извинился перед директором космодрома, сказав, что забыл о пропуске и принялся мерить шагами свою спальню. Сна не было ни в одном глазу. Почему-то казалось, что из-за побега гостей извне будет множество неприятностей. Но почему? Что они могут сделать? В этот момент старый шаман вспомнил, что Лина собиралась в медитации пообщаться с лесом. А вдруг ей удалось, и проклятая тварь наговорила лишнего, из-за чего девчонка перепугалась насмерть. Вполне может быть. Но все-таки куда она могла податься? Кержак чувствовал, что просто обязан это понять. Или случится что-то очень нехорошее. «Выходим в стратосферу», — сообщил Ровос. «Приготовьтесь к тряске. Здесь море астероидов сразу за границей атмосферы. Почему они не падают на планету, понятия не имею. Здесь физика вообще странная. У нас бы давно попадали. Может, какая-то защита неизвестная, неважно. Главное, что душу вытрясти при полете на большой скорости может». «Потерпим» ответил за всех профессор Стинки, пригладив свою окладистую бороду огромной гномьей лапищей. «Меня вот еще что интересует. Наше странное попадание в этот мир, в чужие тела. Лина, ты спрашивала у леса или у сверхсущности об этом? Как такое вообще может быть? А главное, что случилось с нашими телами?» «Забыла», расстроилась девушка. Ведь вопрос действительно был крайне важный. «Она, конечно, уже привыкла к телу Эдны, но оно все равно чужое, да и надо узнать, что с ее собственным». «Не жалко будет потерять магические способности?» «Жалко», — вздохнула профессор Однат. «Возможности потрясающие, но они не нам принадлежат, увы». Отслах тем временем затрясло так, что продолжать разговор без опасения откусить себе язык можно было разве что через биокомпы, Но об этой возможности почему-то никто не вспомнил, и воцарилось молчание. Лина начала просматривать вложенные ей в мозг знания. Обряд предстоял сложный и тяжелый. Придется манипулировать множеством вероятностей и не только вероятностей. Главное, придется оперировать своей сутью жреца для создания алтаря с нужными якорями и призвания сверхсущности. Идея принесения той в жертву ей все так же не нравилась, было в этом что-то неправильное, но девушка никак не могла определить, что именно. Но что еще можно сделать? Почему-то ей казалось, что выход есть, надо его только найти. Как? Лина не знала и очень переживала по этому поводу. Профессора немного грустно смотрели друг на друга. Все четверо были уверены, что из этого похода им не вернуться. Что ж. Спасение родной планеты стоило их жизни. каждый внутренне согласился с этим, чтобы понимать это, говорить им не требовалось. Несколько непривычно было видеть молодые лица коллег, причем трое из них были нечеловеческими. Но внешность, в конце концов, не важна, они прожили достаточно долго, чтобы понимать эту простую истину. И сейчас каждый мысленно прощался с тем, что ему дорого. Ровос все внимание отдавал пилотированию и понемногу начинал уставать. Но ничего, Арио под боком. Да и Лина при необходимости подключится. Отслах швыряло со стороны в сторону. Порой бывший пират с трудом избегал столкновения с очередным астероидом в последний момент. Они уже прошли высшую точку траектории стратосферного прыжка. Через две минуты можно будет начинать снижение. В атмосфере станет полегче. Арио, в отличие от друга, размышлял о будущем. Не верил юноше, что погибнет. Казалось, что все обязательно будет хорошо. Его больше беспокоил другой вопрос. Ведь если вернуться домой в этом теле, то папа с мамой его просто не узнают. И как доказывать, что перед ними их сын? Да и в университете восстановиться хотелось бы. За пропуски занятий в течение полугода его точно отчислили. О том, что он сейчас мак и может куда больше дать родине в этом качестве, Арио не задумывался. «Снижаемся!» — крикнул Ровос. От слаг затрясло совсем уж страшно, а затем тряска вдруг прекратилась. «Вошли в атмосферу. До посадки десять минут. Лина, вот только куда там садиться? Там же вроде сплошная чаща». «Сейчас разберусь». Недовольно проворчала оторванная от своих мыслей девушка и скользнула в транс, входя в контакт с лесом. Он радостно кинулся навстречу и принялся ластиться, словно щенок. Девушка с улыбкой погладила его и сообщила, что прилетает вон туда, попросив освободить место для посадки от Слаха и не трогать его, как и прилетевших на нем разумных, они не ее друзья. Лес охотно согласился, но спросил, а что такого в этом месте? Решив ничего не скрывать, она терпеть не могла все и всяческие секреты. Лина ответила, что там хотят сделать новую рану, а она не позволит этого. Лес всколыхнулся от гнева и одновременно от благодарности к мастеру жизни. Сам он остановить магов не сумел бы. Но пообещал помочь всем, чем сможет. Девушка не знала, потребуется ли его помощь, но отказываться от нее не собиралась. Мало ли что. Пол сделался прозрачным. У него была, оказывается, такая функция. И стало видно, как внизу сами собой раздвигаются сплетения лиан. Отступают в стороны могучие деревья, и через пять минут под днищем оказалась перепаханная корнями поляна, на которой ничего не росло. До места проведения обряда от нее было не более ста шагов. Там что-то было, это хорошо чувствовалось. Но Лина никак не могла определить, что... Какие-то очень неприятные артефакты. Рядом с ними накопители некроэнергии. А почему именно некро? Что за странное извращение? Раскинув восприятие шире, она сразу поняла, почему. Невдалеке располагалось гнездо гигантских змей, которые глотали свою добычу заживо. Она при этом выделяла достаточно боли и страха, которые очень легко преобразовывались в некро. Хитро придумано. Никаких усилий, а энергия собирается. Впрочем, не важно. Главное пройти через защиту. Не могли местные маги оставить столь важное для них место без таковой. Мягко опустившись на выдвинувшиеся опоры, Ацлах замер. «Прибыли!» — повернулся к остальным Ровас. «Открываю выход, только... лес ведь?» «Лес никого из вас не тронет. Я попросила его об этом». Понимающе улыбнулась Лина. «Арио, не бойся, я чувствую твой страх». «Постараюсь», — хмуро ответил тот. Воспоминания Горина, отлично помнившего, сколько его друзей и знакомых погибло в лесу, не давали ему покоя. «Идемте», — велела девушка. Все семеро по очереди покинули отслах и двинулись в сторону, где были артефакты. Клубки Лиан при их приближении раздвигались в стороны, освобождая проход что вызывало немалое удивление у всех, кроме самой Лины. Для мастера жизни такое естественно. Мало того, сбоку двинулись четыре похожих на помесь волка с гиены хищника, явно охраняя идущих. Орео потрясенно таращился на них. Его губы дрожали. Еще никто из разумных, столкнувшись с корвахами, не выживал, а тут целых четверо, и не трогают никого. Чудо не иначе. Идти пришлось недалеко. Образующаяся впереди тропинка вскоре вывела путников на небольшое каменное плато, на котором ничего не росло. В его центре стояли четыре неровных каменных столба. Их частично скрывала опаловая, дрожащая марево-силовой защита неизвестного типа. Все верно. Маги обезопасились. Ну и как подойти к этим столбам? Да и нужно ли это? В этот момент пакет информации, полученный от сверхсущности, полностью развернулся, Ина сразу поняла, что требуется сделать. Она без особых усилий сплела несколько сложнейших связок, которые раньше не смогла бы сплести даже под страхом смерти. Защита на мгновение вспыхнула белым огнем и исчезла. В своей спальне вскинулся кержак, сразу поняв, где сейчас глупая девчонка. Кроме нее, снять защиту в месте проведения обряда не мог никто. В Кархаме просто не было больше магов такой мощи. Он-то думал, что Лина даже не подозревает о своей невероятной силе, а оно вон как. Все она знала и притворялась. Зачем? Старый орк не знал, но это уже не имело ни малейшего значения. Надо было срочно спасать то, что еще можно спасти. Он быстро собрался и ринулся к стационарному телепорту. Перемещаться на такое расстояние самостоятельно не мог даже он. Нужно остановить эту идиотку. Она же не понимает, что творит. А если не захочет остановиться, то уничтожить. Лина как-то сразу поняла, что вскоре следует ждать незваных гостей. Не могли местные маги не установить на артефакты сигналку. Наверняка они уже знают, что защита снята, и опрометью несутся сюда. Она быстро передала остальным внешние плетения, оказавшиеся и в самом деле простыми, вот только при их соединении они станут непреодолимыми. Может, ее настоящий учитель смог бы прорваться, но его здесь еще нет, да и не нужно ему это. А местный кержак не справится, он намного слабее. При помощи биокампов Ровас, Арио и профессора быстро выплели свои части стихиальных связок и передали нити управления, ставшие между четырьмя столбами артефакта линии. Она перехватила их и без промедления объединила, дополнив показанными сверхсущностью вероятностными плетениями. Поляну накрыло полупрозрачным куполом белого цвета, как оказалось, очень вовремя. Из возникшего неподалеку окна телепорта буквально вылетел кержак черный, а за ним еще около двух десятков архимагов. Люди, орки, гномы и эльфы. Но поздно. Подойти к гостям извне, окружавших четыре столба, между которыми застыла поднявшая руки вверх девушка, они не смогли. Архимагам показалось, что пространство поляны находится где-то не здесь, оно не ощущалось ничем. Ни своими органами чувств, ни самыми изощренными заклинаниями и плетениями. «Остановись, дурочка!» Взвыл старый орк, но его не услышали. Он успел только ощутить, что девчонка отправила сложно модулированный призыв непонятно куда. Некоторое время ничего не происходило, а затем пришел кто-то. И этот кто-то обладал неизмеримой, непредставимой, невозможной мощью. Только теперь до Кержака дошло слова Лины о том, что она истинный жрец правдивы. Это не измышление глупого ребенка, как он считал раньше. Она действительно призвала сюда божество, а ведь они предупреждали, что в этот мир нельзя призывать богов, никогда и никаких. Что же ты наделала, девочка? Старик с нарастающим ужасом наблюдал за сплетающими в нечто жуткое и непонятное сложнейшими плетениями которые он сам никогда бы не взялся выплетать, малейшей ошибки было достаточно, чтобы уничтожить живое во всем мире. Недооценил. Не поверил ее словам о множестве даров. В этот момент Кержаку вспомнилось прочитанное когда-то о так называемых «а-факторах», способных вывести из равновесия любую сложную систему, всего лишь появившись в пределах досягаемости. Одного их присутствия было достаточно, чтобы уничтожить начинание целых поколений. Неужели довелось на старости лет столкнуться с одним из них? Похоже, именно так. Между тем, сплетаемые линой связки становились все сложнее и сложнее. Шаман просто перестал понимать, для чего они могут быть предназначены. Зато понимал другое. После такого воздействия место проведения последнего обряда однозначно придется создавать заново, а это больше 50 лет безумных усилий, причем всех сколько-нибудь сильных магов Кархама. Поняв, что ничего не может сделать, Кержак принялся изучать защитный купол и пришел в восторг. Купол полностью выводил защищаемый объект из реальности и текущего времени, смещая его на несколько мгновений, причем не в прошлое или будущее, а куда-то в сторону. Мало того, для его создания почти не использовалась вероятностная магия, всего лишь блоки разных стихий — огня, воды, воздуха и камня. Только подогнанные друг под друга с ювелирной точностью и объединенные чем-то совершенно незнакомым. И это совершенство создали только недавно ставшие магами разумные? Нереально. Не бывает такого. А значит, им просто передали готовые блоки. Осталось только наполнить их своей энергией и активировать. Одновременно старик понимал, что прорваться сквозь этот кокон не сможет никто из кархамцев, даже все архимаги совета скопом. Но ну зачем тебе это понадобилось, девочка? простонал старик, не вытирая выступивших на глазах слёз отчаяния. Что тебе наговорила проклятая тварь? Почему ты ей поверила? А ведь он тоже виноват. Не нашел времени поговорить с талантливым ребенком по душам. Занят был. Дышать некогда стало с этой подготовкой к последнему обряду. Вот и решил, что время терпит, а, как оказалось, нет. Может, сумел бы доказать неопытной девочке, что не стоит рубить с плеча, что надо сперва как следует разобраться в ситуации, а потом только действовать. Кержак снова попытался прорваться сквозь защитный купол, но не смог. Никакие заклинания на него не действовали. Оставалось ждать, пока все закончится. Может, еще не все потеряно. Может, еще получится все исправить. Лина не обращала внимания на происходящее за пределами купола. Она внутренне готовилась к главному, наверное, деянию в своей недолгой жизни. Вероятностные линии повиновались ей легко, как никогда. Самые сложные плетения получались с первого раза, и это вдохновляло. Знания, полученные от сверхсущности, становились интуитивно понятны. Пришло время создания алтаря, и девушка, поежившись, резко выдохнула и активировала подготовленные плетения. Рядом с ней воздух медленно сгустился, являя миру нечто ажурное, но при этом монументальное. Нечто шестигранное, опирающееся на шесть витых лап. Шесть покрытых сиянием разного цвета витых рогов тянулись вверх, окружая сгусток опалого серебристого сияния, в которое хотелось смотреть и смотреть. Но делать этого не следовало. Погибнешь, душу вытянет. Это Лина откуда-то знала четко и предупредила остальных, попросив не смотреть на алтарь. Несколько мгновений после активации Элина постояла, набираясь духа, а затем призвала сверхсущность. Её вступление в реальный мир отозвалось тяжёлым гулом, казалось, содрогнулась сама основа сущего. «Ты готова, дитя?» заставил девушку вздрогнуть ментальный образ пугающей силы. «Не знаю, наверное», — хмуро отозвалась она. «Мне всё равно кажется, что это ошибка». «Ты можешь предложить другой выход?» «Нет». Лине очень не хотелось совершать жертвоприношение, пусть даже приносимая в жертву сверхсущность идет на это добровольно. Все равно было в этом что-то очень неправильное. Но что же делать? Другого же выхода и в самом деле нет. В этот момент в голову девушки пришла парадоксальная идея. А что, если попытаться обратиться к самой сути мироздания — Обратиться к ней своей сутью истинного жреца, войдя в самый глубокий из возможных трансов. Как входить в такой Лина теперь знала? Опасно? Да, опасно. Но это будет правильно. А жертвоприношения нет. Решившись, Лина села на землю и скользнула в транс, используя новые знания. Перед глазами появилась темная бездна, в глубине которой медленно вращался пугающий омут, то и дело стреляющее вверх потоками призрачного сиреневого огня. Девушка поежилась и решительно кинулась в него, надеясь, что сверхсущность не успеет ее остановить. «Дитя, что ты творишь?» Настиг ее образ той, но было поздно. Она уже погрузилась в омут. «Тебе там не место». Вокруг Лины вспыхнул яркий слепящий свет — Она потянулась ему навстречу всей своей сутью, всей душой, взмолилась о помощи, одновременно транслируя во все стороны информацию о случившемся. Она не знала, кому ее передавала. Она просто не хотела приносить в жертву разумное существо, кем бы оно там ни было, богом или кем-то еще. И ее услышали. Впрочем, непонятно, услышали или просто среагировали. Возможно, просто прошла активация какого-то высшего закона. Из ниоткуда вырвался поток непонятной энергии, в котором девушка начала просто сгорать и ментально закричала от боли, поскольку тело не ощущала. Однако это вскоре закончилось. Как потом рассказали Лине друзья, из алтаря вырвался поток светло-желтого свечения и покрыл все вокруг, впитался в землю и расширялся на всю планету. В последнем, впрочем, девушка не была уверена. Но все энергетические каналы, созданные местными магами посредством кровавых обрядов за много сотен лет, просто выгорели, превратились в ничто. Эта информация поступила от леса после того, как она пришла в себе. С хрипом втянув в себя воздух, Лина открыла глаза и повела ими со стороны в сторону. Алтарь, как и столбы, бесследно исчез. Земля под ней превратилась в оплавленное стекло, словно тут бушевала плазма. Но сама девушка, да и ее друзья, тоже не пострадала. Она первым делом проверила место проведения обряда и облегченно улыбнулась. Оно было полностью энергетически мертво. А это значит, жертвоприношение не понадобится. «Дитя, дитя!» Накрыл Лину укоризненный ментальный образ сверхсущности. «Ну что же ты так спешишь, а?» «Я не хотела приносить вас в жертву», — упрямо набучилась она. «Теперь этого не нужно?» «Да, не нужно». «Вот и отлично». «Все же А-фактор», — с некоторым даже восхищением произнесла сверхсущность. «Не думал, что столкнусь с кем-то из вас». «Кто такой а – заинтересовалась Лина. Разумное существо, обладающее возможностью обращаться к самой сути мироздания, как только что сделала ты. вас не появлялось много миллиардов циклов, поэтому ей принял тебя за жреца. Насколько я понимаю, ты и пилоты, и маг и мастер жизни и жрец и правители, многое другое. «Наставники так говорили, а я хотела только летать». «Да уж, нелегко тебе придется». В образе сверхсущности ощущалась грустная улыбка. «Учти, что в случае обращения к сути мироздания помощь приходит только тогда, когда ты права, когда иного выхода просто нет. Солгав хоть в малости, ты можешь сгореть сама». Особенно если попросишь помощи, собираясь сделать что-то неправедное. «Никогда ничего подобного делать не буду», — возмутилась Лина. «Ты можешь быть уверена, что наоборот хочешь сделать что-то правильное, как уверены в этом местные маги. Они искренне считают, что, создавая вот эту кошмарную псевдосеть, спасают свой народ от гибели» и не понимают, что ими просто воспользовались. Учти, они тебе просто не поверят, если ты даже расскажешь все. Но это не так страшно. Помощь на подходе». «На подходе? Ура!» «Да, дитя». Снова улыбнулась сверхсущность. «Но есть несколько проблем». «Каких?» — вскинулась Лина. Если бы ты принесла меня в жертву, то все прошло бы тихо. Вы бы полетели на Эрум и связались со сферами, успели бы это сделать. Но после того, что сделала ты, резкое падение уровня энергии ощутили эти, и идут сюда, чтобы выяснить, в чем дело. Так что мне придется их задержать. Учти, максимум, что я смогу вам дать, это шесть часов. «За это время вы должны будете бежать отсюда и добраться до Эрума, активировать артефакт и сообщить о случившемся. Не уверен, что вы справитесь, но ничего другого предложить не могу». «Сделаем все, что возможно». «Надеюсь, это поможет», — сымитировала вздох сверхсущность. «Ну все, дитя». Дварх, крейсер твоего учителя уже на орбите лепестка. А я пошел встречу этих. Ты одновременно с уничтожением псевдосети освободила меня. Будет тварем неприятный сюрприз. Не ждут, что я на свободе и в полной силе. Прощай, дитя. Прощайте. С трудом сдержала слезы девушка, понимая, что ее собеседник уходит на смерть, чтобы дать ей шанс спасти всех остальных. «Я буду вас помнить».